Глава седьмая Пендер устал. Вместе с главным лесничим Деннисоном они объездили сегодня утром весь Эппинг-Форест, побывали на фермах, в частных домах и государственных учреждениях. Они искали следы, оставленные крысами, и расспрашивали местных жителей. Большинство имело дело с грызунами в разное время, но ничего серьезного обнаружить не удалось. Лег он поздно, встал рано, и, обдумывая результаты вчерашнего совещания в заповеднике, от разочарования чуть не прикусил нижнюю губу. Он знал, что Стивен Говард уже давно больше бизнесмен, чем ученый, но не понимал до какой степени. Заведующий научной частью Крысолова терпеливо выслушал разгоряченных спором Пендера и Уитниеванца, и, не меняя выражения лица, время от времени кивал то одному, то другому почти не высказывая собственного мнения. Очень скоро Пендер сообразил, что Говард ждет, как на все это будет реагировать Торнтон и не желает выдавать свои мысли раньше личного секретаря. Ему уже приходилось наблюдать такое поведение Говарда на совещаниях в присутствии начальства, и оно всегда его забавляло. Но сейчас речь шла о гораздо большем, чем личные амбиции, и Пендер выходил из себя от злости. То, что Уитни Эванс и Торнтон все обсудили еще до совещания, стало очевидно, когда личный секретарь предложил не пороть горячку и запретил широкомасштабные операции до получения убедительных доказательств наличия в лесу черных крыс. Стивен Говард тут же поддержал его, сказав, что, несомненно, нужны дополнительные доказательства, к тому же до сих пор черная крыса, если она вообще существует была на редкость пассивна, так что можно с достаточной уверенностью предположить, что она такой останется в ближайшие дни, которые потребуются для сбора информации, и нечего, мол, звонить в колокола раньше времени. Дженни была в ярости, ее отчет попросту проигнорировали, зато было развито ее же собственное предположение, что она видела нутрий, выходящих из пруда, и обращено против нее... Сидевший с ней рядом в библиотеке, занятой под совещание Пендер, схватил ее под столом за руку и попытался успокоить, зная, что она совершенно впустую и зальет свои чувства на Уитни Эванса, Торнтона и Говарда. Он тоже едва сдерживался от злости, но за долгие годы приучился контролировать себя и пользоваться ею с умом. Начал он свое выступление с опасности, которой чревато любое промедление. Потом в деталях восстановил картину лондонского нашествия и напомнил присутствующим о допущенных тогда ошибках, о недооценке крыс, которая обошлась в сотне жизней и неадекватных мерах, принимавшихся поначалу в борьбе с ними, и проигнорированных без всяких оснований предупреждениях, возьмут ли господа на себя ответственность за новое нашествие. Инспектор безопасности Эрик Дагдейл, Согласился с Пендером в том, что риск слишком велик. Главный лесничий Деннисон пребывал в сомнении. Никто из его подчиненных не докладывал ни о каких чрезвычайных происшествиях в лесу, хотя он замечал в последнее время, что с ними творится что-то странное. К тому же он сам видел белого оленя, а это плохой знак, и он был очень расстроен. Торнтон и Говард открыто смеялись над ним. Однако Уитни Эванс прореагировал иначе. Уж он-то знал, что не стоит смеяться над местными легендами. Тем не менее, ему тоже нужно было убедительное доказательство, прежде чем принять окончательное решение. Молчавший до этого Алекс Милтон с видимой неохотой согласился с ним. Торнтон кивнул. Говард подался вперед и с полной серьезностью проговорил 10 минут, рассказывая собравшимся, о предполагаемом плане действий, о том, как его команда под началом главного биолога, Майкла Лемона и Пендера со всей тщательностью прочешет каждый квадратный дюйм леса, пока не удостоверится, что черной крысы нет и не бывало в Эппинг Форест. Но при малейшем подозрении, что крыса есть, если это подозрение окажется достаточно подтвержденным, кнопка тревоги будет нажата без всякого промедления. Все они понимают, Сколь серьезна ситуация, но также понимают, что преждевременная эвакуация приведет к панике. Он поглядел на Торнтона в ожидании одобрения и получил его в последовавшей лекции личного секретаря о мерах осторожности. Пендер знал, что проиграл и бессмысленно лезть с возражениями. Следующие два часа были посвящены обсуждению, как следует организовать поиск и как скоординировать действия местного штата с людьми из Крысолова. Конечно, все должно проходить в полной секретности, и Торнтон сам лично информирует министра внутренних дел. Было решено, что Пендер и Деннисон прямо с утра возьмутся за дело, при этом Деннисон должен был служить гидом Пендеру в этом густонаселенном лесу. Вопросы должны задаваться вообще о грузунах, потому что о серьезных происшествиях местные жители наверняка расскажут без наводящих вопросов. Тогда Пендер сможет организовать более тщательный поиск в том или ином районе, которые покажутся ему подозрительными, а затем даже расширить зону поиска». Дженни за все время не проронила ни одного слова, но Пендер чувствовал, что она в нем разочарована. «Когда они выпивали в баре незадолго до совещания...» что оба немножко расслабились, им было приятно друг с другом, и на совещание не ехали с большой неохотой. Вскоре Пендер втянулся в обсуждение достаточно формальных, но все-таки необходимых поисков, и несколько раз натыкался на ее взгляд, из которого, как ему показалось, исчезло всякое дружелюбие. Понимая ее негодование, он не понимал, при чем тут он, поэтому мысленно пожал плечами и сконцентрировал внимание на том, что ему предстояло сделать завтра. Едва закончилось совещание, она выскользнула из библиотеки, не дав ему возможности объясниться. Пендер отправился к себе домой, в Лондон, поставил будильник на 5.30 и устало повалился на кровать. Утром он опять был в лесу и встретился с Деннисоном в центре, Дженни нигде не было видно. Они коротко переговорили с Алексом Милтоном и старшим учителем Виком Уиттейкером, сказали им, куда поедут и в каком порядке, на тот случай, если центру потребуется срочно с ними связаться. Обжигаясь кофе, подданным Джешу Уимбуш, Пендер и Деннисон отказались от завтрака и отправились в путь. Около полудня они почувствовали легкую усталость, От повторения одних и тех же вопросов К тому же мрачное предчувствие Порожденное весьма поверхностным осмотром Безлюдных участков леса При том, что они знали Какая опасность может угрожать населению Держало их на грани нервного срыва Пока Деннисон на малой скорости Ехал по дороге Пендер рассматривал прилегающий лес С обеих сторон Начинался еще один Прекрасный солнечный день Тумана как не бывало И солнце стояло уже высоко в небе, когда Пендеру показалось, что в такой день не может случиться ничего ужасного. Он с удивлением посмотрел на Деннисона, когда тот свернул с главной дороги на боковую, широкую, но расползшуюся от дождей и упирающуюся в проржавевшие железные ворота. Ворота держались на кирпичной кладке с обеих сторон, и там было еще по калитке для пеших визитеров. Похоже, на въезд в поместье. Обе сторожки друг напротив друга были заселены, вероятно, людьми, приглядывавшими за лесом, а дорога шла дальше, между двумя рядами сосен. «Что это?» — спросил Пендер, когда Деннисон остановил машину. «Поместье Сеймур-Холл», — ответил Деннисон, ставя машину на ручной тормоз. «Здесь никто не живет, по крайней мере, после пожара лет 60 назад. Но здесь ведутся лесоразработки» а поля сдаются в аренду фермерам. Большое поместье. Не выключая мотора, Деннисон вылез на дорогу. Открыть ворота оказалось делом нелегким. «Если вы хотите пройти по дороге подальше, я пока поспрашиваю в сторожке», предложил Деннисон, возвращаясь к машине. «Ладно», — согласился Пендер. Деннисон сел обратно в машину и въехал в ворота. «А кто здесь живет? Лесничья?» «Нет, они сами по себе, а поместье само по себе!» Деннисон остановил машину, выключил двигатель и выскочил наружу. Пендер подошел к нему и огляделся. «Тихо здесь!» Деннисон кивнул. «Частное владение! Здесь можно ходить, но они все это знают, видят ворота и поворачивают назад!» Он направился к одному из домов с крошащимися и вываливающимися кирпичами. Идите, обернулся он к Пендеру. Я вас догоню. И Пендер отправился по длинной, прямой дороге, пристально вглядываясь в сосны по обеим сторонам. Вскоре у него появилось ощущение полного одиночества, и он ни раз и ни два оглянулся, не идет ли Деннисон. А еще у него было такое же чувство, как вчера, когда они с Дженни отправились на поиски зверей. Незадолго до этого. Виденных ею у пруда Такое чувство, будто кто-то за ним следит Пендер улыбнулся собственным страхом Когда остаешься в одиночестве, вечно все преувеличиваешь И тишину в лесу, и кучи листьев, за которыми живут своей жизнью звери Сам он вырос в городе, среди людей и бесконечного движения Здесь же, кажется, все движется только по воле ветра Но едва он услышал скребущий звук где-то справа, как застыл на месте, а потом упал на землю от страха, когда кто-то в нескольких ярдах от него выбежал из зарослей. Через дорогу перелетел Фазан, и Пендер, усмехаясь, встал на ноги и смущенно покачал головой. Руки у него дрожали, поэтому он засунул их в карманы зеленой армейской куртки и зашагал дальше, — Господи, — подумал он, — я и вправду боюсь. То ли тут в самом деле что-то происходит, то ли это игра воображения. Может, он излишне близко к сердцу принял рассказ Дженни, но ведь еще были следы, оставленные крысами, и сломанная дверь, и съеденная горностаи. Если это сделали не крысы, тогда дело обстоит еще хуже. Фермеры, которых он сегодня опрашивал, Ничего особенного не сообщили, а если черные крысы действительно поселились в лесу, то неужели их никто до сих пор не заметил? Но ведь они могли изобрести какую-нибудь новую хитрость. При этой мысли его охватила дрожь. Направо деревья расступились, и он увидел нечто вроде просеки на пологом склоне, за которой расстилались поля, потихоньку поднимавшиеся наверх к горизонту. Посередине ближайшего поля был идеальный круг леса, около сотни ярдов в диаметре, который почему-то внушал ему беспокойство. Пендер подошел к низкой калитке, уперся в нее локтями, и морщины прорезали его лоб. За калиткой возвышался холм, а на вершине этого холма стоял очень большой дом. Наверное, это и есть Сеймур-холл. Пендер... Насчитал шесть труб, ясно видных на фоне неба, а под ними три этажа. Только черные окна без стекол напоминали о несчастье. Однако на самом деле удивление Пендера было вызвано газоном между калиткой и домом. Дорога к дому была выложена камнями, и шла она по пустоши. Черная земля была вся в каких-то ямах, словно с нее сняли плодородный слой, обнажив уродливый каменистый. Если учесть, что вокруг был богатый лес, зрелище произвело на Пендера самое неприятное впечатление. Он никак не мог понять, каким образом удалось произвести подобное разрушение. Он прищурился. Ему показалось, что кто-то появился вдали, возле самого дома. Какой-то зверь. Розовый. И жирный. Он покрепче ухватился за деревянную калитку, и инстинктивно затаил дыхание. Слишком далеко. Зверь медленно двигался к дому, выйдя из-за ближайших кустов. С такого расстояния трудно было даже определить его величину. Услышав шум мотора, Пендер резко повернул голову. Деннисон заметил странное выражение на лице крысолова и остановил машину. — Что? — выскакивая из машины, тревожно спросил он. — Вы видели крыс? «Я видел кого-то, но не знаю, кого!» Пендер указал на дом и поводил пальцем в поисках розового зверя, но он исчез. «Что случилось, Пендер? Кого увидели?» Пендер в замешательстве покачал головой. «Не знаю, его больше нет. Но как же он, черт бы его, побрал, выглядит? Это черная крыса?» «Нет, нет, он розовый и жирный!» Идет так, словно ему трудно тащить собственное туловище. Он был совсем рядом с домом. К удивлению Пендера, Деннисон разразился смехом. В чем дело? Что тут смешного? Главный лесничий взял себя в руки и встал, держась одной рукой за калитку, а другую уперев бок. — Это свиньи! — сказал он. «Кто — Кто? — недоверчиво переспросил Пендер. — Свиньи, старина! Тут их полно! Деннисон смотрел на Пендера откровенно-насмешливо, наслаждаясь его смущением. — Это поле сдано фермеру, а он разводит свиней и выпускает их сюда. Они превратили это место черт знает во что. Все тут перерыли, ни одной живой травинки не осталось. — Свиньи, значит, — уныло повторил Пендер. Не переставая широко улыбаться, Деннисон кивнул. — Там возле дома что-то вроде свинарника. Раньше были конюшни. «Они тут повсюду, а сейчас, наверное, убрались отдыхать. Слава богу, эти туши не опасны!» Пендер с великим трудом заставил себя улыбнуться. «Кажется, мне уже стало мерещиться. Ладно, по крайней мере, здесь чисто», — сказал Деннисон, глядя на дом. «Крыс здесь наверняка нет, если есть свиньи. И они этих грызунов на дух не выносят, как вам известно». «Да, скорее всего, вы правы, хотя проверить все-таки надо». Куда сейчас? На территории поместья, пара ферм и несколько усадеб. Надо бы взглянуть. Деннисон замолчал, услышав гудок автомобиля, и оглянувшись, они увидели мчащийся на бешеной скорости зеленый фургон. Пендер узнал его. Это был форт, принадлежавший заповеднику, о чем свидетельствовали желтые надписи по бокам. За рулем сидел молодой учитель, которого Пендер тоже видел вчера. «Его звали Уилл!» Едва машина остановилась, как открылась дверь пассажирского сиденья, и на дорогу легко спрыгнула Дженни Хенмер. Она бежала прямо к Пендеру, и во взгляде у нее не было отчужденности, а в голосе было столько страха, что Пендер бросился ей навстречу. «Лук!» — с трудом проговорила она. «Скорее, поедемте в центр! В старой церкви! Там что-то ужасное!» Он заглянул в ее заплаканные глаза Обнял и на мгновение крепко прижал к себе.